Мои раздумья продолжались около часа. Вскоре послышался громкий требовательный стук, и когда открыли, ведя за собой боевого коня, в ворота вошел всадник в роскошной одежде. Двор не кинулось наряжать меня во все наряды, и когда я в шубе вышел на крыльцо и подолку взбитни всаднику, тот выпил его до дна, поблагодарил и, вытерев усы и бороду, громко, без бумаги, начал говорить.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 Все дела начинает с молитвы. Из Литвы и прочих государств гостей у него не бывает. Занят щепотнем больше лекарским делом. Известно, что зубы дерет без боли, дурман водкой усыпляя людей. Но все происходит с молитвой. В волхвовании и предсказаниях замечен не был. И вот только что стало известно. Говорил он, что когда молился при святой Деве Марии вразумить его, от изнеможения заснул и видел мужа с нимбом на голове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 Видимо, помощь была оказана не вовремя, и рана заживала вторичным натяжением. Широкий бугристый рубец стянулся с лба через все лицо до подбородка, разъединяя верхнюю губу наподобие зайчей. Я повернулся к царю и с глубоким поклоном сказал. «Великий государь, совсем я, конечно, такое убрать не смогу, но лик будет благообразным». Из-за трона вышел человек с неприятным лицом и что-то зашептал на ухо царю. А вот мой лекаришка Бамелий говорит, что быть такого не может. Человеческие руки без дьявольских козней такого не сделают. «Великий государь, сделаю я то, что обещал, и пусть со мной рядом будут иерархии нашей православной церкви. Пусть убедятся, что я все делаю только молитвой и лекарским ножом». «Да будет так», — сказал Иоанн Васильевич. «Бери его с собой. Завтра поутру митрополит к тебе прибудет».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 Рану я эту всечи получил. С тех пор великий государь думал, как мне лик человеческий вернуть. Ведь девки как на лицо мое посмотрят, так их трясуха берет. Конечно, куды бы они делись, но хочу, чтобы на меня без боязни жена смотрела». И тут донесли к государю, что боярский сын Сергий Щепотнев в трактире девки рану на лице заштопал, что ни одна шея такого не смогла бы сделать. Видоки сказывали «ниточка тонкая», И то видна, если приглядеться. Тогда Иван Васильевич собрал своих лекарей и спросил, могут ли они такое совершить. Все отказались. Так веж этот. Тут он перешел на шепот. Бомелька, гад. На тебя напрасленно возводить стал. Завитки его берут, что милость царская от него уплыть может. А мне уже ничего не страшно. Хуже, чем сейчас, мое лицо точно не будет. Когда мы приехали домой,